611. Декабрь 10. Пространственные возможности ограничены состоянием сознания на данный момент. Звучание сознания не всегда одинаково. Даже радиоаппарат не всегда передает одинаково. Состояние атмосферы влияет. Тем более приемник сознания зависит от условий пространственных токов. Общение можно установить всегда — но степень его ясности будет различна. Ясность приемника поникает от многих причин. Причины могут быть вне и внутри микрокосмолежащие. Первые от воли или желаний человека не зависят, вторые в ее власти. Но хотя порождение условий пространственных не зависит от сознания в данный момент, все же преодолевать их сопротивление сознание в какой-то степени все-таки может. Преодолеваются воли. Но самое главное — это настроить приемник внутри, на волне желаемой. При этом требуется, чтобы все три принципа, их оболочки, сливались в едином устремлении. Если же каждый будет звучать на свой лад, по своему желанию, успеха не будет. Настроенная согласованность всех оболочек и сознания — условия необходимыши. Для многих явление восприятия совершенно недоступно благодаря неумению сгармонизировать проводники. Но одной гармонизации мало. Нужен еще канал соединительный или нить с источником воспринимаемых энергий связующим. Без этой нити можно оказаться в положении медиума, который может воспринять все, что угодно и откуда угодно, ибо открыт любому воздействию и влиянию. В случае ученичества – Дело обстоит проще. Контакт с учителем, установленный, исключает возможность случайных и сумбурных восприятий. Конечно, постороннее вмешательство в провод возможно, но как исключение. Таким образом, без учителя не может быть систематического и закономерного восприятия пространственных энергий. Их систематичность и закономерность можно усиливать сознательно. Ритм непрерываемый очень помогает, а также и устремление сердечное. Мозговое устремление без участия сердца результатов не даст. Энергии мозга действуют лишь на коротком расстоянии, и пространственных далее преодолеть не могут. Поэтому участие сердца в процессе восприятия является необходимостью. Многие бы хотели воспринимать, но они желают умом и мозгом. Мозг ограничен пятью чувствами и действует на длину их волны. Но участие сердца вносит и присоединяет к мозговым энергиям энергии тонкие, стоящие над условием трехмерности. Мысль мозговая действует в непосредственном окружении и слаба. Та же мысль, но насыщенная энергией сердца, уже не знает расстояний, особенно если огни сердца уже действуют. Так надо различать два вида мыслей резко между собой различающихся по характеру и силе своей, а главное, по широте сферы своего распространения. Мысли дальнего действия есть мысли, заряженные огнями сердечной энергии, не знающие ни препятствий, ни расстояний. Поэтому для уявления мощи мысли надо призвать к действию сердце. Гармоничное сочетание мозга и сердца дает следствие особенно мощное. Так при оформлении мыслей особого назначения оба центра сочетаются в гармоническом напряжении. сильной мысли людей, ибо часто порождаются только мозгом, и даже порожденные сердцем слабы, ибо не получили должного оформления через мозг. расплывчатой силы явлению не даст. Цементом воли скрепляется продукция двух центров, и тогда мысль удару сверкающего меча подобно или снаряду Большого орудия — если это мысль дальнего действия. Сердце и манос сочетаются гармонически. При восприятии необычайно важно крепко объединить сердце и мозг в едином устремлении к учителю. При замокших оболочках и твердости, слитого таким образом устремления, даже дисгармонию пространственных токов можно как-то преодолеть. Символ единорога к восприятию приложим. Многое зависит от воли человека, и знание открывает вход. Уберегитесь от несогласованности внутренней. Будьте монолитны в устремлениях и желаниях ваших. И знайте, что всем видимым управляют невидимые тонкие энергии, цитаделью которых является сердце человека. Прообраз и подобие малое великого сердца.